Глава 21. Мельница. Это был величайший вечер. Мой величайший вечер. Полита отвел меня в таверну Хуанчо, в тот уголок мира, который успел стать нашим. Полита не мог допустить, чтобы что-то пошло не так, поэтому не терял меня из виду. Если я допивал один бокал, он наливал другой. Если я замолкал, он спрашивал что-нибудь. Если мой взгляд терялся, он находил его. В нашей привычной компании выделялась Алисия, медсестра, работавшая вместе с Лолин в больнице. В тот вечер на ней было потрясающее платье. «Кому что взять?» — спросила она, вставая из-за столика и привлекая взгляды половины заведения. «Мне еще бокачек вина», — с улыбкой попросила раскрасневшаяся Лолин. От вина кровь всегда бросалась ей в лицо. «Еще?» — с вызовом переспросил Полита. «Да, еще», — отрезала она. Конец спора. Я восхищался тем, как ловко эта миниатюрная женщина управляется с Полита. Слегка унизительно, но очень забавно. «И мне еще бокальчик», — добавил я с улыбкой. Стоило Алисе отойти к барной стойке, как Лалин наклонилась ко мне. «Ну как у вас с Алисией?» Для Лолин Алисия была очередным элементом плана, имевшего целью обеспечить меня приличной подружкой. И на сей раз она попала в яблочко. Алисия мне, правда, нравилась. Сначала она казалась настолько красивой, элегантной и воспитанной, что чуть ли не тоску наводила. Но когда мы познакомились получше, она превратилась практически в другую женщину более страстную, порывистую, кокетливую и смешливую. Мне было с ней весело и хорошо, хоть на ночных праздничных гуляниях, хоть дома. На работе она всегда говорит, что есть с тобой хорошо и что ты настоящий джентльмен, — не отставала Лолин. После недавней неудачной попытки свести меня с кондитершей, с которой я, если честно, не знал, за что ухватиться, ни в прямом, ни в переносном смысле, Лалин была убеждена, что Алисия — окончательный вариант. Та недавно переехала с родителями из Валенсии и едва поступила на работу в больницу, как Лалин стала рассказывать ей обо мне. Бедная девушка. Только приехала и сразу наткнулась на мини-генерала в сестринском халате и на истории об одном друге, которому срочно нужен кто-то, кто будет следить за тем, как он одет. Цитирую дословно. Не знаю, зачем она согласилась. Да, мне с ней тоже очень хорошо. Но? — продолжил расспрос Лолин. Не знаю, — ответил я, смущаясь под ее непреклонным взглядом. Не знаю, что. Ну, она мне нравится и все такое. Но я не знаю, мой ли это типаж. Конечно, не твой, — вмешался вдруг Полета. «Твой типаж носит на плече винтовку, а не сумочку, и танцульком предпочитает охоту на фашистов!» Даже я почувствовал пинок, которым Лалин наградила его под столом. «Я не понимаю. Вы встречаетесь уже больше месяца?» Подчеркнула она раздосадованно. «А это много или мало?» Растерянно спросил я. «Я не очень разбирался в отношениях, которые длились больше одной ночи. Достаточно, чтобы сделать следующий шаг. Она мне ничего такого не говорила. Ну, разумеется, нет, дикий ты человек. Она женщина. Она хочет, чтобы этот шаг сделал ты. А мне и так все нравится. И потом, вокруг убивается туча девушек, готовых его осчастливить, насмешливо добавил Полита. Зачем ограничиваться одной? Это не женщины, это про фурсетки. «Черт, милая, сбавь обороты. Нет уж. Если ты думаешь, что я допущу, чтобы твой друг всю оставшуюся жизнь путался с этими ужасными девицами...» «Думаю, это не твоя забота», — сказал поля и не слишком уверенно. «Нет, конечно же нет. Моя забота — целыми днями надрываться в больнице за гроши. Мне должны платить вдвое больше, потому что в половине случаев это я говорю врачам, что им делать. Но тут есть одно маленькое препятствие». «Какое?» — поинтересовался я. «Например, то, что у меня имеется грудь». «Ну, тогда не такое оно и маленькое», — рассмеялся я. «Эй, хватит обсуждать грудь моей жены?» «Ты же сам целыми днями рассказываешь, в каком то от нее восторге». Оля-то посмотрел на жену и испуганно замотал головой. милая это неправда. Клянусь, он все выдумывает». «Тебе что?» «Не нравится моя грудь?» — обиделась Лалин. «Это от заведения!» — прогремел голос Хуанчо, и на наш стол опустилась бутылка вина. Алисия и еще одна их подруга, тоже медсестра, но у которой был воздыхатель, принесли бокалы и оливки. «Что ты задумал, старик? С каких это пор ты так расщедрился?» Полято подозрительно посмотрел на Хуанчо. Не каждый день ко мне заходят музыканты, выступающие в мельнице. — Спасибо, Хуанчо, я польщен. Я пожал его потную руку. — Не за что, не за что. Но если ты вдруг увидишь прекрасную Дариту, ты ведь расскажешь ей про таверну Хуанчо. Скажи, что здесь ее всегда будут принимать по-королевски. — Интересно, когда нас начнут принимать по-королевски. Потому что мы оставляем здесь больше денег, чем она, упрекнула его Лалин, и Хуанчо удалился, насвистывая. Прекрасная Дарита, вздохнул я. Если она вдруг заговорит со мной, я не найдусь, что ответить. Ты не найдешься, что ответить женщине? Обольстительно улыбнулась Алисия. Прости, но что ты не верится? А если я выставлю себя на посмешище. «Вот это гораздо более вероятно!» — рассмеялся Полита. «К счастью, у него есть ты. А уж в том, как быть посмешищем, ты разбираешься», — добавила Лалин. Мы все вместе вышли из бара и слишком быстро, как по мне, дошли до места. Колени у меня дрожали, а желудок крутило не хуже, чем сияющие крылья мельницы у нас над головами. Я раскаивался, что выпил последнюю рюмку... Но меня успокаивало, что Поле-то психует не меньше моего. Это было заметно по его жестикуляции и срывающемуся голосу, когда он призвал нас не отставать. Этот упрямец стащил на спине чехол с запасной гитарой на случай, если что-то случится с моей. Честное слово, он становился параноиком. Лолин наслаждалась каждой секундой, и было видно, что она не слишком привыкла бывать где-то еще, кроме таверны Хуанчо. На самом деле никто из нас не привык. Это был особенный вечер, и все мы были немного растеряны, включая Алисию, которая уцепилась за мою руку, подавленная сутолокой у входа в мельницу. «Что скажешь?» — спросила она, проницательно глядя на меня. «Скажу, что это несправедливо. Я всю жизнь мечтаю сюда попасть, а тебе это удалось за пару месяцев». «Я везучая», — сказала она, смеясь мне в плечо. Везучи и вообще потрясающе. Эта реплика, хотя и банальная, но справедливая, неизбежно должна была завершиться поцелуем. Мы прошли под мельничными крыльями, и я поднял взгляд, чтобы еще раз увидеть их. Я хотел запомнить этот момент навсегда. Кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что я войду сюда? Потом я глянул на грязный тротуар, Какой-то старик сидел на мятой картонке и играл на старой губной гармонике, чтобы скрасить ожидания людей, стоящих в очереди у входа. Я ностальгически улыбнулся и бросил ему пару монет. У его ног были выложены в длинный ряд недокуренные сигареты. Они были рассортированы по цене, то есть по количеству оставшихся затяжек. Самых длинных хватило бы затяжек на пять или шесть. Так что за пару сентима... Можно было немного покурить. Невозможно было не вспомнить, что на таком же тротуаре я и сам тысячу раз сидел и играл для прохожих и их башмаков. Терпел жару и холод, испытывал голод и жажду, страдал от стыда и унижения. На таком же тротуаре я увидел полета и бросился за ним, чтобы приставить ему нож к горлу. Я будто пересматривал чужую жизнь, не имеющую отношения к моей, и понимал, что мы всего лишь тени, брошенные и подхваченные капризным ветром. Каким-то образом я смирился с тем, что от меня ничего не зависит, с тем, что успех может привести к провалу, а провал к успеху. Это был вопрос перспективы, которая, к сожалению, выстраивалась лишь со временем. Может быть, понадобятся годы, чтобы увидеть происходящее под правильным углом, а может и вся жизнь. То, что должно было произойти, происходило, независимо от моего участия. Но меня этому не учили. И я испытывал дискомфорт от того, что мой опыт противоречит родительским наставлениям. Ничто не предрешено. Человек сам кузнец своего счастья. И так оно и есть». Но только, если твоя судьба в твоих руках. А мы в то время все были словно подвешены на тонкой ниточке. «Гомер, сынок!» Нельзя было не узнать голос Мантои. «Вы пришли!» «Ну, разумеется! А ты что здесь делаешь?» «Вы шутите?» «Шучу. Почему?» «Вы сказали же, что прекрасная Дарита, что я могу...» Этот сукин сын расхохотался. Спутница хлопнула его по плечу с ласковым упреком. — Не смешно, Виктор! — О, не волнуйся, он шустрый малый. Расплата не заставит себя ждать. — Это твои друзья вон там? — спросил толстяк. — Да, сеньор. — Зови их сюда, нечего стоять в очереди. Сегодня особенный вечер. У Монтои были забронированы места, и он пригласил нас присоединиться. Женщины были в восторге и на один вечер перестали считать нас бестолочами. Рядом прошла какая-то беременная со своим спутником. Она была так взволнована, что не заметила, как уронила прямо нам под ноги веер, который тут же поднял кавалер одной медсестры из нашей компании. Он придержал незнакомку за руку, чтобы возвратить его. Та развернулась и устремила на него испепеляющий взгляд зеленых глаз, «Простите, вы уронили», — испуганно вымолвил наш друг. Женщина мгновенно оттаяла и улыбнулась. «О, вы очень любезны!» «Нельзя задерживаться», — сурово напомнил ей спутник. «Иду, иду», — отозвалась та, снова взглядывая на нашего друга. «Большое спасибо». «Не за что, сеньора!» Восхищенный и оробевший, он повернулся к нам. «Виталий!» «Ну, идти при ней!» Я успел заметить только роскошные светлые волосы. Хотя любой, кто присмотрелся бы к той паре внимательнее, сказал бы, что они похожи на двух овечек, отбившихся от стада. Или двух партизан-подпольщиков, покинувших лесные укрытия и устремившихся в равнодушный город. «Ты слишком легко отвлекаешься!» упрекнул мужчина свою спутницу. Я же никогда не была в городе. И потом, ты думаешь, мне легко с этим животом? Скоро отдохнешь. Куда мы идем? У меня такое чувство, что ты тоже не понимаешь, что мы делаем. Наш человек сказал нам сесть сзади. Там меньше света. И ближе к выходу, если что-то пойдет не так. Мужчина кивнул, однако лицо его сохраняло напряженное выражение. Но все равно, разве не восхитительно? — сказала женщина уже спокойнее, с улыбкой. — По мне лучше в лесу, безопаснее. — А по мне лучше без живота, удобнее. — Но, как видишь, всем приходится с чем-то мириться. Скоро это закончится. Он вздохнул, пытаясь ничего не упустить из виду. — Но пока не закончилось, можно попросить тебя об одолжении, — сказала она многозначительно. — Конечно. — Расслабься. Наслаждайся. Мне отдыхать сюда пришли, Хлоя. Я помню, дорогой, язвительно сказала она. Но если мы не хотим привлекать к себе внимание, сделай лицо повеселее. Паскуэль предложил ей руку, как это сделал бы любой обычный муж, и она с готовностью уцепилась за него. Мы вошли предводительствуемые Монтоей. Я вытягивал шею, разглядывая зал, который стремительно наполнялся людьми. «Как себя чувствует артист?» — прошептала Алисия, касаясь губами моего уха. «Трепещу до пальцев ног». «Знаешь, мне известна пара надежных способов расслабиться». Ее пальцы играли расстегнутые пуговицы на моей рубашке. «Жаль, что ты раньше о них не вспомнила. Не расстраивайся. Вся ночь впереди». Алисия поцеловала меня. Губы у нее были мягкие, теплые и настойчивые. Мы прошли на свои места, я распрощался со всеми и отправился за кулисы. Оставляя друзей, я почувствовал себя неожиданно одиноким и беззащитным. Словно вдруг понял, что судьба неумолимо надвигается на меня, и придется встретить ее, готов я к этому или нет. Рядом был только Мантоя, настоявший на том, чтобы проводить меня, и постоянно смотревший на часы. Он понимал, что уже слишком поздно для формальных церемоний. Он коротко переговорил с дежурным у входа за кулисы, и тот пропустил нас. Затем отвел меня в одну из маленьких гримерных и попрощался, возвращаясь на свое место. «Я остался сидеть перед зеркалом в самых недрах мельницы». У меня за спиной порхали полуодетые танцовщицы. В противоположном углу кабаре Хлоя и Паскуаль тоже нашли свои места. Раскрасневшаяся Хлоя энергично обмахивалась веером. «Как ты? Хочешь чего-нибудь?» «Ядро воды», — пошутила она, продолжая изучать интерьер мельницы. «Потрясающе, тебе не кажется? Убранство, цвет, атмосфера. Просто волшебно, правда?» Надеюсь, потому что немного волшебства нам не помешает. Через несколько минут не успела еще установиться тишина, зал взорвался аплодисментами, встречая местную диву прекрасную Дариту. Лишь беспокойные глаза Полета во всем зале смотрели не на нее. Он быстро окинул взглядом помещение, нашел то, что искал, и встал, но Лалину держала его. Ты куда? «Увидел старого знакомого, я сейчас. Ты все пропустишь, Поли! Не беспокойся!» то нагнулся к жене и нежно поцеловал ее. «Ты же знаешь, что я люблю тебя, правда?» «Что случилось?» — подозрительно спросила Лолин. Она настолько же хорошо знала его, насколько сильно любила, и ее женская интуиция забила тревогу. «Ты глазом моргнуть не успеешь, как я вернусь!» Поле то поспешно ушел, прихватив запасную гитару. Дальнейшее можно считать судьбой, а можно немолодым толстячком с тонюсенькими, не идущими к лицу усиками. Судя по осаждавшей его подобострастной обострастной группке людей, особенно по бархатному пиджаку с блестками, он здесь работал. — Поли! — воскликнул он скорее удивленно, чем радостно. — Как дела, Марио? «Что ты здесь делаешь?» «Как видишь, пришел помочь тебе заплатить должок», — сказал Полито с улыбкой. Но этого оказалось достаточно, чтобы Марио отослал надоедавших ему просителей и нашел более уединенное место для беседы. «Что ты затеял? Нельзя вот так появляться и бросаться такими фразами при посторонних!» «Где товар?» «В надежном месте». Буркнул тот, стреляя глазами по сторонам. «Черт, ненавижу это дерьмо!» «Если они узнают, что это я, я окажусь за решеткой и потеряю работу. А если я потеряю работу, жена меня...» «Никто не узнает», — отрезал Полита. Чем лучше для тебя. И скажи старикашке, что больше я ему ничего не должен». «Сам скажи. Я не работаю ни на него, ни на тебя». «Сукин сын держит меня за яйца!» Из его паутина трудно выбраться. Насколько я понимаю, ты смог. Какого черта ты вернулся? Интересы совпали. Так как мы поступим?» Спросил Полита, чтобы закрыть тему. «Сейчас просто разойдемся. Через несколько минут свет в зале приглушат. Я буду ждать тебя вон там!» Он указал на темный угол вдали от сцены. «И умоляю, не задерживайся. Я не собираюсь стоять там с этим дерьмом в руках». Отдам тебе, а дальше сам знаешь, что делать. Только быстро и не привлекай внимания. Договорились. Да, Поли. Время от времени поглядывай вон туда. Марио кивнул на маленькую лампочку над входом. Что там такое? Наш швейцар зажигает ее, чтобы предупредить о появлении полиции. Черт, вот эта система! Времена непростые. И так на красный притормози. — Логично. Спасибо, Марио. — Не хочу тебя здесь больше видеть. Марио испарился, то остался ждать. Как и было обещано, свет приглушили, а Марио показался в дальнем углу. Представление должно было вот-вот начаться. На одном из последних рядов Хлоя со своим огромным животом радовалась, как девочка. Она завороженно смотрела на сцену и хохотала, слушая, как прекрасная Дарита исполняет знаменитую песню «Вазелин». Даже Паскуаль, несмотря на напряжение во всем теле и величайшую настороженность, сумел улыбнуться более-менее естественно. Между ними оставалось свободное кресло. На последних рядах многие так поступали, чтобы сидеть посвободнее. «Да чего же я невинна? Не могу никак понять. Для чего мне вазелин и куда его девать?» Если вам это известно, вы должны мне объяснить, если сразу после свадьбы его нужно применить. Уверяют все подруги, кто муже, кто вдова, если смазать вазелином, не заметишь никогда. А вчера семья сказала, что в день свадьбы все равно, вся за раз она ведь в церковь не войдет же целиком. Ну не силой же пихать. Нужно как-то мне схитрить. Я подумаю, как можно. Все, что нужно, уместить. Зал зашел со смехом. Стоя за кулисами, я наблюдал за дивой и понимал, что бы я ни делал, мне до нее далеко. Танцовщицы выбежали на сцену, чтобы эффектно завершить номер. Прекрасная Дарита отдыхала, обмахиваясь веером. Становилось невыносимо жарко. Музыка умолкла и танцовщицы исчезли под гром аплодисментов и восторженные крики. «Спасибо! Спасибо всем! Вы потрясающие!» — прокричала дива, а на сцену уже поднялся человек в элегантном костюме, чтобы объявить небольшой перерыв. Элегантный тип уселся за фортепьяно и стал совсем неэлегантно играть, чтобы скрасить паузу. В этот момент прекрасная Дарита посмотрела мне прямо в глаза, и улыбнулась. Я поверить не мог, что она обратила на меня внимание и нервно сглотнул. — Ты должно быть Гомер, правда? тут у тебя такой, будто ты собрался прыгать с моста, — рассмеялась она. — Да, да, сеньора. — Сеньора? — переспросила она весело, но с легким неудовольствием. — Значит, я похожа на сеньору? «Нет-нет, то есть да, нет!» Я истекал потом. «Виктор просил позаботиться о тебе. У тебя влиятельные друзья!» Разумеется, она говорила о толстяке. Но меня удивила фамильярность, с которой прекрасная Дарита назвала его по имени. «Простите, я просил его не беспокоить вас. Не волнуйся. Ты красавчик, так что мне нетрудно!» Она подмигнула. — Виктор сказал, ты очень талантлив. — Так и сказал. — А что тут такого? — Надеюсь, это не одна из его шуточек. — О, нет-нет, просто... — Я так понял, что вы меня уже слышали? — Пока нет, к несчастью. — Но надеюсь услышать сегодня. — Кстати, Берни сказал, что тебя не нужно представлять публике. — Да, сеньора. — Спорное решение, но интригующее. «Могу я узнать, почему?» «На улице меня никто никогда не представлял, так что, скажем, мне комфортнее сохранять анонимность». «Хм...» «Эта сцена, к добру или к худу, не лучшее место для тех, кто желает сохранять анонимность». «Я знаю, сеньора...» э, «То есть Мария». «Спасибо, Мария». «Берни подаст тебе знак, когда выходить. Ни пуха, ни пера. Гамер! Она легонько коснулась рукой моего плеча и кокетливо удалилась. Если я и до того нервничал, то теперь готов был взорваться от напряжения. Чертов Толстяк все наврал. Решил надо мной подшутить. Зачем он сказал, что это ее идея? Выходить на эту сцену и знать, что прекрасный Дарите нравится моя музыка. Это совсем не то же самое, что вы хотите знать, что она понятия не имеет, кто я такой. Следующая булочка, которую я ему принесу, будет с какой-нибудь противной начинкой. В последних рядах публика не теряла времени даром. В антракте здесь шла оживленная торговля с рук. Спекулянты пользовались особыми отношениями с влиятельными людьми и наживались, торгуя растительным маслом, мясом, одеждой, обувью, табаком, наркотиками. Имелось все только плати. Хлоя искоса наблюдала за сделками, Паскуаль заметно нервничал. У него на лацкане был опознавательный знак — голубая роза. Наконец, нужный человек появился. «Сеньора и сеньора Артунис!» Хлоя с Паскуалем одновременно повернули головы и увидели, что Полита протискивается мимо Паскуаля, чтобы сесть в свободное кресло между ними. «Полагаю, это мое место?» «Вы... Мышонок Перс», — Улыбнулся Полет, ставя на пол гитару. «Ладно, мышонок, каков план?» — спросил Паскуаль дружелюбно. «Во время следующего номера, когда погаснет свет? После делайте, что хотите, я сваливаю по-быстрому, есть дела поважнее». Лампы в зале снова начали тускнеть, одновременно стихал гул голосов и не стал тянуть и раскрыл гитарный чехол. Хлоя с Паскуалем окинули взглядом товар. Разнообразные лекарства, но прежде всего пенициллин. — Я должен все проверить, — прошептал Паскуаль. — Как угодно, только быстро. Полето передал ему чехол и повернулся к Хлое. — Ну-ну, поздравляю. Своей жене я вряд ли разрешил бы подобные предприятия в таком состоянии. С чего ты взял, что кто-то должен мне что-то разрешать? Первый. Да. Мальчик или девочка? «Двойняшки». Ничего себе. А имена уже есть? Да. Она сунула руку в складке платья и освободилась от живота, представлявшего собой подушку с двумя золотыми слитками внутри. Их зовут Золотка и Золотка. Чёрт! «Кажется, я присутствую при самых дорогих родах в истории», — пошутил Полита, протягивая руку к слиткам. «Не спеши, мышонок Перс», — остановила его Хлоя. «Сначала муж должен убедиться, что все в порядке, а уж потом я дам тебе побоёкать малышей». Раздались первые гитарные аккорды, и Полита с Хлоей устремили взгляды на сцену. Она была погружена во тьму, Только одинокий луч прожектора деликатно освещал сидевшего на стуле музыканта. «Да но, ну, Уже?» — вырвалось у Полита. «Ты торопишься?» «А ты нет?» В зале еще раздавались отдельные голоса, но с каждым новым аккордом они становились тише. Мелодичные и настойчивые звуки были словно подготовкой к чему-то большему. Публика постепенно поняла, что мастерство исполнителя так же неоспоримо, как и окружавший его орел загадки. Его не объявили, и выступал он практически в темноте. Полит мгновенно узнал мелодию и обрадовался так, будто его команда забила гол. «Да, да, да, я знал!» — шикнули с переднего ряда. Посколь бросил на поле ты недовольный взгляд и снова погрузился в изучение упаковок с лекарствами, но Хлоя была полностью поглощена происходящим. Возможно ли, что она уже где-то слышала эту мелодию? Почему она так знакома? Хлоя внимательно смотрела на сцену. А там как раз сидел я. В фокусе сотен безымянных взглядов я превращал в старую мечту... В новую действительность. Я очень волновался, и на память пришел старик, игравший на губной гармонике у входа в мельницу. Нужно представить себе, что я сижу на улице, что я невидим, играю для прохожих, а не для публики, ожидающей от меня не невесть чего. И я выбрал эту песню, потому что она была посвящена Хлое. Я потерял ее. Монтое был уверен, что навсегда. Может быть, я потерял ее гораздо раньше, но всякий раз, играя эту мелодию, я чувствовал ее рядом, а если она рядом, то все будет хорошо. Я спел мельнице свое главное произведение — оду жизни и любви, над которой невластны годы, расстояние и смерть. Может, моей песне суждено было наконец закончиться. «Горько и трагично, но закончится». Когда я пропел припев по-каталански, по залу пробежал гул. Публика понимала, как я рискую. Берни из своего угла подавал мне знаки перестать, но я уже не мог остановиться. Вся мельница затихла. Мне это удалось. Никто из присутствующих никогда не слышал ничего подобного, Но в то же время многие могли отнести мой текст к себе. Война влияет на всех. Может быть, поэтому все замолчали. Может быть, поэтому умолк смех. И может быть, поэтому в конце меня ошикуют и, может быть, за дело. Люди пришли развеяться, а я снова напоминал им про ад. Но нет, никто не зашикал, никто не встал, никто ничего не сказал. На задних рядах сеньора Артуньис подалась вперед, ее зеленые глаза впивались в сцену, в ушах была только музыка. Когда Паскуаль обратился к ней, она этого даже не заметила. Полита слегка подтолкнула ее локтем, чтобы вернуть к реальности. — Кажется, он хочет сказать, что ты уже можешь отдать мне своих малышей! — прошептал он. — А? А, да. Конечно. Хлоя передала слитки Полита, и тот спрятал их в гитарный чехол. «Ну что же, приятно было иметь с вами дело!» Полита хотел встать, но Паскуаль остановил его, выставив руку. «Когда закончится песня?» — свирепо шепнул он. «Ты не знаешь эту песню, приятель. Может быть, она никогда не закончится?» Хлоя удивленно повернулась к нему, но тот уже исчез в темноте. Сколь, довольный произведенным обменом, аккуратно уложил лекарство в подушку и протянул ее своей спутнице, чтобы та снова забеременела. Хлоя сидела с отсутствующим видом, что было на нее не похоже. «Можно узнать, что с тобой?» Хлоя нацепила накладной живот, не сводя глаз со сцены. Полита вернулся на свое место к алине и остальным, поставил гитару рядом и улыбнулся, как ни в чем не бывало. Куда ты подевался!» — упрекнула его Лалин. «Никак не мог распрощаться с приятелем. Страшный зануда! Ты что-то затеял, точно! Я тебя знаю! Я счастлив, что ты меня знаешь!» Полита влюбленно посмотрел на жену и нежно поцеловал ее. «Насколько можно волноваться? Все в порядке, все очень, очень хорошо!» Лалин наконец улыбнулась, и они сплели пальцы. «Только посмотри на него», — прошептала Лалин. «Он будто где-то в другом месте». «Он сейчас и правда в другом месте». «Никогда не слышала эту песню», — взволнованно прошептала Алисия. «Никто не слышал», — с гордостью сказал Полита. Паскуаль дождался, пока Хлоя окончательно поправит свое платье. Ему не терпелось уйти. «Идем», — приказал он. «Нет». «Дождемся конца». «Ты что? Уходим сейчас же!» Снова раздалось с переднего ряда. «Как думаешь, лучше уйти сейчас в полной тишине или когда все повскакивают с места вне себя от восторга?» В этот момент стало очевидно то, что Хлоя заподозрила с первой ноты. «Здесь, где умирает ветер, куда доносятся желания, облеченные в слова», поющих, плачущего мира, влюбленного мальчишки, надеющегося любящего сердца, бесстрашного мечтателя. Здесь его поцелуи, и здесь его сердце. О, Хлоя моя, жизнь моя, со временем мы постареем, но губы мои не плачут и помнят тебя. Вот мой рассказ о том, как жил я и любил. Ни в чем я не солгал, ни в чем не каюсь. С тех пор, как поцелуем наградила, меня она в пещере, где умирает ветер. Хлоя была потрясена. Неужели такое возможно? Да, это Гомер. На пять лет старше, чем в их последнюю встречу, с бородой, с влажным от пота лицом, «Простите», — она тронула за плечо сидящего впереди зрителя, — «вы не знаете, как зовут певца?» «Увы, нет, сеньора. Странно, что его не объявили. Он первый раз здесь выступает?» «Да. И кажется мне, что не последний». Поблизости снова шикнули. «Зачем тебе это?» — Паскуаль ничего не понимал, пока не заметил блеск в глазах подруги. Он уже видел этот взгляд несколько лет назад. На него она никогда так не смотрела. «Это он?» — почти крикнул Паскуаль в ярости. Сидя на сцене, далеке от всего, и в то же время в центре всего, я чувствовал на себе пристальные взгляды зрителей. Получилось. Я мог играть и играть без остановки, хотя духота становилась невыносимой, а одежда промокла от пота мне было все равно потому что я уже отдался своей песне я утратил безопасную дистанцию которую всегда старался сохранять песня снова звучала у меня в голове и тогда я понял я больше не буду ее прятать потому что чем чаще я буду исполнять эту песню тем живее будет она зал мельницы давно куда то исчез я был в пещере с холодными стенами А передо мной у разожженного ею костра, сидела прекрасная девушка. Я тонул в ее зеленых глазах. Я мог бы остаться в этой пещере на всю жизнь и умереть с этой песней на устах. Прикосновение ее руки к моему плечу, ее локоны, щекочущие мне нос, ее голова на моей груди и ее глубокое дыхание, когда она спит, ее запах, ее смех, Ее губы. Я настолько погрузился в воспоминания, что мне казалось, будто я вижу ее среди публики. У всех женщин в зале было ее лицо. Даже у той, что торопливо спускалась по боковой лестнице, увлекаемая своим спутником. Но... Профиль. Выражение лица. Волосы. Я похолодел. Застыл, не в силах удержать в руках свою старую гитару. Деревянный стук и взвизг струн эхом отозвались в зале. Я ждал одного, чтобы она обернулась. Хотел увидеть ее лицо, убедиться, что это не мираж. В этот момент раздались робкие хлопки, потом еще, еще и еще. Я ничего не слышал, но вот она обернулась, улыбнулась. Я улыбнулся. Публика взволнованно аплодировала стоя, а я... Я потерял ее. Я встал, чтобы найти ее взглядом в толпе. Где же она? Я спрыгнул со сцены, люди обнимали меня, не давая пройти. — Что он делает? — спросила Лалину Полита. — Понятия не имею. Хочет быть ближе к людям? — Кажется, он порывается куда-то бежать, — заметила Алисия. Все были так заняты происходящим, что никто не заметил, как красная лампочка над входом замигала. Никто, кроме Полета. «Ох, дерьмо!» — выругался он. «В чем дело?» — Лолин с беспокойством посмотрела на мужа. «Пора отсюда сматываться». «Сейчас? Почему?» «Идет облава, солнышко!» «Тощий прав!» — вмешался Монтоя. «Нам пора! Хватать будут всех подряд! За мной!» «Выйдем через черный ход!» «А Гомер?» — взволновалась Алисия. «Я за ним!» — крикнул Полита, сунув мантои в руки свою гитару. «Берегите ее, как зеницу ока!» Двери распахнулись, и в зал толпой ввалились полицейские, производя еще больший сумбур. Люди вскакивали с кресел и разбегались кто куда, а взволнованные и радостные возгласы сменились испуганными криками. «Я не мог и шагу ступить в толпе только что обретенных поклонников, убегавших от полицейской облавы. Пришлось поработать кулаками, чтобы освободиться от десятков хватавших меня рук и вновь взобраться на сцену. Стоя на самом краю, я отчаянно крикнул «Хлоя!». И тут я снова увидел ее. Она была рядом, совсем близко. Она повернула голову, и наши глаза встретились. Спустя почти две тысячи дней после того, как она оставила меня связанному дерево. В ее взгляде была и тоска, и радость, словно она пыталась сказать мне Не теперь. Главной заботой всех присутствующих было как можно скорее выбраться из мышеловки и скрыться от военной полиции. Все знали, где могут оказаться, если их поймают. Но мне не было до этого никакого дела, пока Хлоя была рядом. Я разбежался и прыгнул поверх голов. Расталкивая людей, добрался до ее руки. Ее пальцы сомкнулись на моем запястье, но Паскуаль тянул Хлою в другую сторону. Как я его ненавидел! Недолго думая, я бросился на него, и мы покатились по полу среди толпы, натыкаясь на чужие колени. Моя атака сбила Паскуаля с ног и с толку. Я воспользовался замешательством, чтобы оседлать его и колотить, что есть мочи. Я опускал и опускал кулак на его лицо, но этот тип оказался железным. В какой-то момент он нагнул голову, и пальцы у меня хрустнули, наткнувшись на его лоб. «Прощай, гитара!» Я завопил от боли, и этот мерзавец выскользнул из-под меня. Я вскочил, придерживая дрожащую, бессильную руку, и удивился, увидев, что Паскуаль тоже уже на ногах. Это был момент из тех, когда думаешь, куда я полез. Мы смотрели друг на друга, как два барана, готовых сшибиться лбами, в то время как вокруг по-прежнему творилось черт знает что. «Хватит! Остановитесь! Нашли время! Надо выбираться отсюда!» «Ну давай, гитарист!» — насмешливо сказал Паскуаль, провоцируя меня напасть первым. И я не стал ждать второго приглашения. Я был уже не тот хилый паренек, что несколько лет назад. Паскуаль был крупнее и сильнее, но я ловко подскочил и, сделав обманное движение, врезал ему по морде. Уклонившись от ответного удара, я снова достал его, на этот раз вывихнутой рукой, отчего боль предсмертной судорогой отдалась во всем теле. Он словно ждал этого, потому что отреагировал молниеносно. Я снова увернулся от удара справа, нацеленного в голову, который в раз мог прикончить меня, но тут же железный кулак въехал мне в ребра. Я согнулся от боли, и прежде чем успел что-либо предпринять, посыпались новые тяжелые удары, свалившие меня с ног. «Ну — Ну! — крикнул этот мерзавец, призывая меня подняться. — Паскуаль, брось его, уходим! Слова Хлои ударили меня больнее, чем кулаки Паскуаля. Ну или их удар пришелся в другое место. Но Паскуаль не обратил на них внимания. Было очевидно, что наша ненависть взаимна. Я увидел, как он надвигается на меня, чтобы добить. Я попытался встать, хотя понимал, что не успею. Я пропал. И тут, возникнув ниоткуда, моя гитара влетела в лицо Паскуалю и раскололась надвое. Я растерянно обернулся и увидел Полита, зверски сжимающего зубы. «Врежь ему, черт тебя, дери!» — прокричал он. Прежде чем Паскуаль успел что-либо понять, я снова набросился на него. Опасные ситуации всегда заставляли меня соображать быстро. Мышцы Паскуаля были непробиваемы, но суставы у него были такие же, как у простых смертных. Я с силой пнул его в правое колено, потом в левый голеностоп. Ноги Пускуали по подогнулись, как соломинки. Упав на колени передо мной, он попытался нанести удар, но я перехватил его руку и дал коленом в лицо. Нос у него хрустнул, и кровь залила подбородок. Ударом кулака я свалил его на спину. Обессиленный, но совершенно спокойный, я навалился сверху прижал его руки коленями и принялся колотить с намерением изувечить навсегда. Слепая ярость овладела мной. — Стой! Хватит! Оставь его! Хлоя пыталась удержать меня. — Пожалуйста, хватит! Он мерзавец! Он мой муж! Голос Хлои дрогнул, и я мгновенно замер. Ее муж, этот сукин сын, я вгляделся в хлою и вытаращил глаза увидев ее живот ты ты силы в миг оставили меня она не беременна вмешался Полита. секундочку сеньора артуньс это она в других обстоятельствах можно было бы помереть со смеху глядя на полета но в зале оставалось все меньше людей а полиция добралась уже до первых рядов. «Некогда объяснять, если нас схватят с этим!» Хлоя указала на свой накладной живот. «Мы покойники!» «За мной, если хотите отсюда выбраться!» Прекрасная Дарита глядела на нас сверху, стоя посреди сцены, божественная, недосягаемая, с папироской, которую она вальяжно курила, будто наблюдала подобные картины ежедневно. Хлоя помогла паскуалю подняться. Где остальные? спросил я полета Они в безопасности, а вы нет, отчеканила Дива. Мы последовали за прекрасной Даритой за кулисы и оказались у задней двери, где нас ожидал Монтоя. Он вздохнул с облегчением. Наконец-то! Можно спросить, о чем ты думал, парень? Если они тебя схватят, знаешь. Простите, перебил его я. Меньше всего на свете мне хотелось слушать отповедь толстяка. Спасибо, Мария, шепнул мантоя Не за что. Бывает. Прекрасная Дарита улыбнулась и распахнула дверь в переулок, где стояли остальные. Я чувствовал, что прекрасная Дарита ищет глазами мой взгляд. Я был пристыжен и с трудом заставил себя поднять на нее глаза. Я не знаю, что сказать. Простите за все, что. «Сегодня я увидела лучшее выступление на этой сцене, гамер. Она взяла меня за подбородок и крепко поцеловала, не обращая внимания на мои разбитые губы. «Ты огонь, парень!» И когда я уже думал, что лопну от гордости, она подтолкнула меня к выходу, хлопнув по заднице, как жеребца. «Извините!» — произнесла Хлоя с высоко поднятой головой прекрасная дарита окинула ее взглядом ты девушка из песни можно дать тебе совет солнышко немного найдется мужчин способных петь как ангелы и драться как черти а в чем совет огрызнулась хлоя но прекрасная дарита только улыбнулась и указала ей на выход едва хлоя с паскуалем переступили порог дверь за ними захлопнулась Двойной оборот ключа и щелчок замка ознаменовали конец вечера в мельнице. Вдали еще слышались полицейские сирены. Мне было достаточно приключений, и я отправился домой. Лицо ссаднило, вывихнутая рука нещадно болела. — Где он? — возбужденно спросила Хлоя. — Ты правда думаешь, что мы скажем? — откликнулась Лолин. — Ушел! — сообщил Полита. — Хлоя, нам надо убираться отсюда. Паскуаль сидел на земле, тяжело привалившись к груди ящиков в переулке. — Верно, — поддержал его Мантоя, Если ты и правда так, то я думаю, ты играешь с огнем, детка. Хлоя вперила зеленые глаза в Полита. — Куда он пошел? Спроси его подружку, — вмешалась Лалин, указывая на Алисию. «Это меня?» — откликнулась медсестра, чувствуя на себе изучающий кошачий взгляд Хлои. «Мы только месяц вместе, и не то чтобы женаты». «Но вы же любите друг друга, правда? Он хочет познакомиться с твоими родителями. Ты сама мне говорила?» — угрожающе добавила Лалин. «Лалин, может, отстанешь уже?» — одернул ее Полита. «Нет, не отстану. Я не дам испортить Гомеру жизнь именно тогда, когда все опять стало хорошо». Она повернулась к Хлое. «Знаешь, чего нам стоило вернуть его к жизни? Валин, прошу тебя!» Полет знал достаточно историй про Хлою, чтобы не давать своей миниатюрной задиристой жене сцепиться с ней. «Ты ее не защищай! Что тут неясного? У нее как будто радар является в самый неподходящий момент и все портит!» «Я не знала, что встречу его здесь!» «Я просто хочу увидеться!» Искренне взмолилась Хлоя. Лолин скрестила руки на груди и тяжело вздохнула. «Зачем?» «К дереву привязать. Застрелить? Разрезать на части? Зачем он тебе?» Хлоя сделала шаг вперед. «Не хватит ли верещать, пиголица? «Может, я и невысокая, но чтобы поставить на место беременную, сил у меня хватит». «Лолин, прекрати!» Полита проявил твердость и отодвинул жену. «Он ушел вон в ту сторону!» Махнул он рукой. «Ты наверняка его нагонишь, если пойдешь через парк!» Хлоя подошла к Паскуалю и отцепила свой накладной живот под недоуменными взглядами остальных. «Я знала, что у беременной не может быть таких щиколоток!» — буркнула Лалин. Хлоя отдала лекарство своему побитому товарищу, но тот удержал ее за руку. «Ты понимаешь, черт тебя дери, что ты делаешь! Мне нужно поговорить с ним! Я перед ним в долгу!» Нет. От нас зависят люди. Ты в долгу перед ними. Знаю, но... Хлоя, голос Паскуаля смягчился. Не мне говорить, какая у нас миссия. Мы и так из-за него были на грани провала. Ну же вернемся, пока остальные не заволновались. Хлоя взглянула в сторону парка. Она боролась с собой, принимая решение, зная, что Паскуаль прав. Люди надеялись на них и она не могла все разрушить из-за одного человека. Она раздосадованно помогла паскуалю встать. С противоположной стороны здания остановилась машина, и на освещенный асфальт перед мельницей ступили ноги в высоких кожаных сапогах. От одного присутствия этого человека рабели все, включая полицейских, как раз потому, что были о нем наслышаны больше всех. Миранда в своей идеально подогнанной по фигуре, безупречной, как всегда, форме, подошел к руководившему облавой сержанту. «Добрый вечер, генерал». «Посмотрим, добрый ли «Где эти собаки-спекулянты?» «Внутри». Операция прошла успешно, генерал. «Не торопитесь с выводами, сержант. Вы можете меня обнадежить, но потом я, скорее всего, буду разочарован». Уверенность сержанта мгновенно испарилась, но он подал генералу и двум его сопровождающим знак следовать за собой внутрь. На сцене под прицелом четырех полицейских дрожали, как желе, девять человек. Миранда прошел по узкому проходу между креслами, внимательно вглядываясь в лица. И остался недоволен, судя по тому, сколь яростно сжал кулак, так что кожаная перчатка жалобно скрипнула. — Сержант! — Да, генерал. — Лучше уходите, пока я не расквасил вам физиономию за некомпетентность. — Простите? — Мне и отсюда видно, что среди задержанных нет ни одной женщины. А вам, как кажется? — Женщины? — Да, сержант, женщины. Вам объяснить? У них обычно длинные волосы, объемистая грудь тонкая кожа, и ничего не болтается между ног. — Простите, генерал, мы не видели никаких женщин. Миранда выдохнул, сдерживая злость, и поднялся на сцену. Будь его воля, он давно влепил бы пулю в лоб этому дураку-полицейскому, но сверху ему уже порекомендовали обуздывать свои человеконенавистнические склонности. Все хотели, чтобы генерал Миранда был на их стороне, но в то же время подальше. Именно поэтому его обычно отправляли в леса выполнять поручения, за которые никто не хотел браться. Но сейчас он вернулся в город по просьбе высшего начальства. Или начальство так думало. Его давно уже пытались вызвать, но генерал был занят другим, делом особой важности. Охотился на убийцу сына. Самая неуловимая добыча за всю жизнь» и судьбе было угодно направить его путь в Барселону. «Генерал!» — обратился один из полицейских. «Вот администратор зала!» Миранда презрительно осмотрел того, о ком шла речь. Он ненавидел этих клонски одетых типов. Настоящий мужчина не носит таких комичных усиков и никогда не нацепит пиджак с блестками. «Да ты просто балеринка!» «Скажи мне, ты балеринка?» — Нет, сеньор. — Нет, генерал. П — Простите, нет, генерал. — Как тебя зовут? — Марио. — Марио. Так значит, это с тобой нужно договариваться, чтобы... Ну, сам понимаешь, торговать с рук в этом балагали Нет, генерал, я ни при чем. Ну, — но разумеется, нет. Но тогда я, получается, угу. Или того хуже? Я идиот. Нет, что вы... Давай сделаем вот что, Марио. Всякий раз, как Марио слышал свое имя, блестки на его пиджаке нервно вздрагивали. Полиция говорит, что здесь сейчас все, кто незаконно торговал, тут сегодня вечером. А теперь слушай меня внимательно, потому что я спрошу, только один раз. Это так? Все? Нет. — Нет. — Хорошо. По крайней мере, теперь мы знаем, что хотя ты и врун, тебе хочется жить. У меня для тебя хорошая новость, Марио. Именно сейчас, хотя и не верится, у тебя появилась возможность выйти отсюда живым. Марио застонул, и Миранда выждал несколько секунд. — Скажи мне, видел ты сегодня какую-нибудь женщину, которая... Проворачивала какое-нибудь дельце. Одновременно Миранда неспешно и методично обрывал блестки с пиджака Марио. Была одна женщина с грубым таким типом. Как она выглядела? Блондинка. Красивая. Такая не оставляет равнодушным. Но, разумеется, нет. И где она? Я не знаю. «Ох, Марио, а все так хорошо шло!» «Клянусь, это правда, я никогда их раньше не видел, но я знаю, кто доставил им товар». «Что за товар?» «Лекарство, особенно пенициллин». «И кто же?» «Если я скажу, вы обещаете отпустить меня?» «Если скажешь, обещаю не убивать тебя прямо сейчас». Получив ценнейшую информацию, Миранда приказал отправить весь этот сброд в тюрьму. Затем подозвал пару своих людей и двинулся за кулисы в поисках следа, который приведет его к партизанам и к Хлое. Они распахивали двери пинками и смеялись над визгом перепуганных танцовщиц, пока их забаву не прервал голос. «Эй, можно спросить, что вы здесь делаете?» «Прошу прощения, сеньора», — вежливо ответил Миранда. «Мы ищем беглых преступников. Насколько я понимаю, они направились сюда». «И что? Вы их здесь видите?» — раздраженно отозвалась прекрасная Дарита. «Пока не знаю, сеньора, поэтому мы все обыскиваем». «Не похоже». «Ради вашей же безопасности, сеньора». «У меня под юбкой тоже посмотрите?» Сеньора, это опасные преступники, предатели, хуже крыс!» «Я знавала многих, кто был хуже крыс». «Не сомневаюсь», — Миранда обнюхивал все вокруг. «К вам есть потайной вход, синьора?» «Генерал, не кажется ли вам, что для первого знакомства это весьма непристойный вопрос?» Прекрасная Дарита в притворном смущении поднесла руки ко рту. Сеньора, мне не до шуток. Речь уже не о вашем балагане с клоунами и садомитами, а о реальной жизни. Будьте осторожны. Но прекрасную Дариту было не запугать. Она сделала шаг вперед и встала почти вплотную к генералу, так что почувствовала запах пота катившегося у него по шее. Это мой мир, генерал с клоунами или без. А в своем мире я знаю тысячи могущественных людей, которые будут рады унизить вас и оборвать все ваши медали ради того, чтобы поужинать со мной. Она выдержала паузу. Так что будьте осторожны. Они смерили друг друга долгим взглядом. Наконец Миранда нехотя улыбнулся, и дал своим людям знак уходить. Было ясно, что здесь искать нечего. «Кстати, черный ход там», — промолвила прекрасная Дарита, прежде чем вернуться в свою гримерную и вздохнуть спокойно. Миранда открыл дверь и вышел в переулок. «Ничего, кроме...» Он наклонился, снял перчатку и провел подушечками указательного и среднего пальцев По асфальту. Кровь. Поднеся пальцы к носу, он хищно втянул в себя воздух и улыбнулся.